ЧАСТЬ четвертая. Теперь Юлиан находился посреди еще более ожесточённой битвы. В тот же миг, когда на мониторе, показывающем метки свой чужой, появился слабый сигнал, юноша рефлекторно бросил свой спартанец влево-вниз. Едва он сделал это, как то место, где он только что находился, пронзил серебряный луч. Его энергия еще не успела рассеяться, когда Юлиан обнаружил стрелявшего. Поймав цель, он дважды выстрелил из пушки, нанеся Валькирии прямое попадание. Ее корпус набух и лопнул вспышкой белого света. Активировалась система защиты глаз, затянив изображение, в результате чего основной экран показывал пульсирующий расширяющийся шарик света так, будто он нарисован. «Уже два!» – пробормотал Юлиан себе под нос. Ему и самому не верилось в это. Он успешно сражался в настоящей битве. А ведь многие новобранцы не то что никого не убивают в своем первом бою, зачастую он становится для них также и последним. Явился ли успех Юлиана всего лишь удачей? Нет. Он не мог быть настолько удачлив. По крайней мере, побежденным противникам он в умениях не уступил. Взгляд его темно карих глаз за забралом шлема стал острым и полным уверенности. Ему пришло в голову, что должно быть он хорошо себя показал. С двумя поверженными противниками в первом бою даже Адмирал Ян похвалит его. Когда перед ним появился новый враг, Юлиан осознал, что чувствует себя совершенно спокойно. Похоже, он может реагировать наилучшим образом в любой ситуации. Рельсовые пушки Валькирии блеснули вспышками, но снаряды были еще далеко, а Юлиан уже смещался влево. Один снаряд прошел в считанных сантиметрах от корпуса Спартанца, прежде чем улететь в холодную пустоту. Юлиан нажал на спуск нейтронной пушки, но Валькирия уклонилась так резко и быстро, что на мгновение исчезла из виду. Копье света кануло в бесконечную тьму. Проклятие! Разочарованно ругнулся Юлиан. Впрочем, его разочарование от промаха несомненно разделял и вражеский пилот. Юноша стал искать шанса для новой атаки, но в это время в пространство, где происходила их дуэль, влетела группа союзных и вражеских истребителей. Потоки света и тени заполнили поле зрения. и Ильян потерял своего противника. Битва стала хаотичной. В сердце юноши закипел гнев на тех, кто помешал его поединку. Еще бы две-три минуты, и в его послужном списке появилась бы еще одна отметка. «Тому пилоту повезло». Поймав себя на такой мысли, Елеан почувствовал, будто его ударили под дых. Он мучительно покраснел, осознав, что овладевшая им тщеславие – всего лишь иллюзия. Одолев в своем первом бою двух противников, Он возомнил себя храбрым героем войны. Это было глупо. Разве его обязанности до последних нескольких часов состояли не в том, чтобы выслушивать крики инструкторов и пилотов-ветеранов? Разве не был он простым зеленым новобранцем, чья концепция битвы основывалась на воображении, а не опыте? Находясь рядом с Яном Венли, он наблюдал за столкновениями огромных флотов. Но это Ян высказывал предположения, строил планы и принимал решения. Илиан же был простым свидетелем, не имеющим собственных обязанностей. Участвовать в битве означало нести на плечах груз ответственности, вести себя должным образом столь же важно, как и сражаться с врагом. Этому Юлиан должен был научиться у Яна. Адмирал преподавал ему этот урок не словами, а собственным отношением и действиями. И все же, несмотря на то, что Юлиан неоднократно напоминал себе, что нельзя забывать этого урока, в итоге первый успех скружил ему голову. Юлиан почувствовал себя несчастным, в то время, когда один человек несет на себе бремя ответственности за защиту миллионов подчиненных и сражения с миллионами врагов, он, Юлиан, с трудом способен выполнить долг перед самим собой. Когда он сможет сократить разделяющую их бездну? Настанет ли вообще этот день? Но даже предаваясь этим тяжелым размышлениям, Юлиан продолжал управлять своим верным спартанцем, уворачиваясь от вражеских выстрелов и избегая столкновений с союзниками, Он расчерчивал темную пустоту выхлопной дорожкой своего истребителя. Он и сам выстрелил несколько десятков раз, но не смог никого поразить. Быть, может, его ангел-хранитель просто прилег вздремнуть, а может, именно сейчас он сражался в свою настоящую силу. Панель управления перед ним замигала красным. Это был сигнал к возвращению на корабль-носитель. И в самом Спартанце в его нейтронной пушке почти не осталось энергии. Поэтому 10 минут спустя Юлиан пришвартовался в доке своего материнского корабля. Это было выполнено с помощью колыбельной, специальной системы, действующей между кораблем носителем и принадлежащими ему истребителями. Глядя на подбегающих механиков, Юлиан доложил диспетчеру. «Докладывает сержант Минц. Я приземлился в док». «Принято. Даю разрешение на отдых во время дозаправки. Пожалуйста, действуйте в соответствии с инструкциями». На всё про все давалось 30 минут. За то время он должен был принять душ, поесть и приготовиться к следующему боевому вылету. Вода в душе менялась от ледяной до почти обжигающей его юную кожу. Одевшись, Юлиан отправился в столовую и взял поднос. Его содержимое включило в себя обогащенное белком молоко, жареного в сухарях цыпленка, суп с лапшой и овощное ассорти. Однако из-за психического и физического стресса есть юноше практически не хотелось, Выпив лишь молоко, он поднялся из-за стола, когда с ним заговорил сидящий за соседним столом солдат, тоже не притронувшийся к остальной еде. «Правильно делаешь, парень. Лучше не есть. Если тебе проткнет живот, когда он полон, то заражения не избежать. Перетонит. Осторожность никогда не повредит». «Вы правы. Я буду осторожен», — ответил Юлиан. Хотя насколько полезным являлось такое предупреждение для сражений в космосе? Большая часть пропустивших попадания сразу же превращается в космическую пыль, как противник Юлиана в этом бою. И даже если кому-то лишь пробьет живот, то разность давления внутри и снаружи его тела вытолкнет органы наружу, вскипятит сердце и мозговые клетки крови из собственных жил и выплеснет фонтаны крови изо рта, ушей и носа задолго до того, как инфицирование брюшной полости может привести к возникновению перитонита. Шансы выжить для проигравшего стремятся к нулю. И всё же, если у солдата есть возможность хотя бы на миллиметр сдвинуть свои шансы в сторону выживания, то он должен сделать все возможное ради этой цели. Это и был настоящий урок, полученный только что Юлианом от этого солдата. Прошло уже 25 минут, когда он покинул столовую. Он поторопился, чтобы успеть на электрокар, идущий к лётной палубе. Тот уже собирался отходить, везде пятерых или шестерых солдат. Юлиан легко запрыгнул на борт, И спрыгнул три минуты спустя. Его спартанец был заправлен и готов к новому запуску. Юноша направился к нему, на ходу надевая перчатки. Один из механиков напутствовал его. «Ни не ни пера, малыш! Не дай себя убить! К черту! Я постараюсь!» Отозвался Юлиан. Однако его настроение немного испортилось. В конце концов, умирать никому не хочется. Особенно, когда ты еще так юн, что к тебе обращаются, малыш! Второй запуск прошел удачно, по крайней мере, по сравнению с первым. В тот момент, когда корабль-носитель выпустил его из-под контроля своей гравитационной системы, верх и низ снова перемешались, но на сей раз он смог справиться с дезориентацией уже спустя 10 секунд. Славно цветы в ночном саду, свет энергетических лучей и взрывов расцветали и гасли, разбрасывая лепестки. Прекрасное и ужасное свидетельство страсти человечества к убийствам и разрушению. Последствия этой страсти вызвали бурные потоки хаотической энергии, подхватившие маленький одноместный кораблик. Юлиану хотелось знать, как развивается битва в целом, но на поле боя, пронизанном электромагнитными волнами и помехами, пытаться добиться чего-то от системы связи было бесполезно. Флот каким-то образом поддерживал порядок, используя всевозможные способы передачи, включая те, что могли показаться довольно забавными, вроде передачи капсул с посланиями с помощью челноков. Кстати, в наземных сражениях для связи между союзными отрядами часто использовали курьеров, а иногда и собак или почтовых голубей, так что в некотором отношении время словно вернулось на две тысячи лет назад. Как бы то ни было, Юлиан сомневался, что его товарищи одерживают верх. Контр-адмирал Аттонбора был способным командиром, но в этой битве его подчиненные просто не могли, не в силах были действовать так, как он того хотел, за небольшим исключением ветеранов или удачливых новичков ради самого Юлиана. Большинство новобранцев, из которых в основном и состоял флот, были должны быть идеальными жертвами для кровавого карнавала врага. По крайней мере со своей стороны все, что мог сделать Юлиан, это молиться за безопасность своего материнского корабля Амертата. Насколько ему было известно, это слово переводилось как бессмертный, и юноша от всей души надеялся, что корабль оправдает свое название. Пока Юлиан раздумывал об этом, впереди неожиданно появилась стена, блокирующая путь его спартанца. Если бы он инстинктивно не рванул истребителя вверх, то его ждала бы неминуемая гибель. Это был крейсер. Рядом с линкором эти корабли смотрелись несерьезно, но по сравнению со спартанцем это была настоящая летающая крепость. Скопление геометрических форм, созданных из металлопластика и кристаллического волокна, было рукотворным чудом, рожденным кровожадными инженерными технологиями. В тот момент этот крейсер купался в славе, так как только что превратил крейсер «Союза» в сгусток пламени. Юлиан осознал, что не осмелится предпринять какой-либо необдуманный шаг. Если он получит прямое попадание из пушки крейсера, то его сотрёт с лица Вселенной раньше, чем он успеет это понять. В некотором роде это был идеальный способ умереть, но у Юлиана не было желания идти по этому пути. Он синхронизировал свою скорость со скоростью противника, спрятавшись между настроек и держась совсем близко к корпусу, почти касаясь поля нейтрализации энергии, спускаемого крейсером. Внезапно одна из орудийных башен начала поворачиваться к нему, но ей не удалось поймать спартанцев прицел. Должна быть, система обнаружения на миг заметила его, но потом он снова нырнул в слепое пятно. С точки зрения крейсера, рядом с ним пролетел крошечный и значительно более слабый противник, в то время, когда он сам был занят убийством врагов своего размера. Кроме того, так как системы обнаружения были автоматическими, Врагу трудно было судить, сбежала ли эта мелкая мошка, или по-прежнему остается рядом. Юлиан ждал. Ничего не предпринимая, наедине со своим бьющимся сердцем, он выжидал нужного момента. Через несколько минут, показавшихся ему вечностью, в задней части вражеского судна открылась узкая щель, откуда высунулся серебристо-серый нос фотонной ракеты, нацелившись на эсминец Союза. Юлиан сдаил дыхание, и как только ракета вылетела, В то мгновение, когда она проткнула защитное поле изнутри, он покинул свое укрытие, выстрелил из нейтронной пушки и сразу же рванулся в крутой вираж. Позади него полыхнул взрыв, и катящаяся волна энергии подхватила спартанца, подбросила его вверх, а потом снова понесла вперед.